Аксель Мудин вышел в переднюю. — Можно воспользоваться телефоном? — спросил Валендер. Что все-таки случилось? Почему Роберт так испугался? — Вот это мы и пытаемся выяснить. Но тебе не о чем беспокоиться. В глубине души комиссар молился, чтоб так и было. Он сел возле телефона в передней. Прежде чем поднять трубку, продумал, что предпринять. Во-первых, надо решить, оправдана ли на самом деле его тревога. Но Мейл вполне реален. Кто бы его ни послал. Вдобавок, все это дело отмечено стремлением любой ценой что-то скрыть, и преступники не останавливаются даже перед убийством. Да, Роберт Мудин действительно в опасности, и рисковать его жизнью нельзя. Комиссар поднял трубку, позвонил в управление. На сей раз ему повезло, он сразу же связался с Анбрит. Объяснил ей ситуацию. Прежде всего необходимо, чтобы патрульные экипажи прочесали ближайшие окрестности рупа. Если Роберт Мудин вправду никудышный шофер, то, вероятно, далеко выехать не сумел. Кроме того, парень мог попасть в аварию. Валендер позвал Акселя Мудина, попросил дать описание автомобиля и указать регистрационный номер. Анбрид все записала и обещала проследить, чтобы немедленно выслали патрульных. Комиссар положил трубку, вернулся наверх. Ответа от мудиновских консультантов Мартинсон пока не получил. «Мне придется взять твою машину», — сказал Валендер. Ключи в зажигании, — отозвался Мартинсон, не сводя глаз с экрана. Пригнувшись, комиссар побежал к машине. — Надо поближе взглянуть на дорогу, которая змеилась среди полей и была видна Роберту из окна. Скорее всего, это ничего не даст, но на всякий случай лучше убедиться. Он выехал со двора и стал искать съезд. Какая-то мысль упорно вертелась в голове, просилась наружу. — Что-то сказанное им самим — Насчет хакера, подсоединившегося к сети полицейского управления, она набрала ясности как раз в ту минуту, когда он нашел съезд. Ему тогда сравнялось 10 лет, а может 12, помнится, цифра была четная, но не 8, это слишком мало. Отец подарил ему книги, что подарила мама, он забыл, не сохранилось в памяти, и что подарила сестра Кристина, а вот книги в зеленой оберточной бумаге лежали утром на столе, Он сразу же развернул пакет и увидел, что отец почти угадал. Не совсем, но почти и без ошибки. Он мечтал о детях капитана Гранта, Жюли Верна, название очень его привлекало, а получил «Таинственный остров» в двух томах, настоящие книги с красными корешками и оригинальными иллюстрациями, как и «Дети капитана Гранта». Читать он начал в тот же вечер. И там был удивительный, таинственный благодетель, помогавший бедолагам, потерпевшим крушение на необитаемом острове, тайна тяготела над ними. Кто этот помощник, приходивший на выручку в самые тяжелые минуты? Откуда не возьмись, появился хозяин. Когда юный Герберт умирал от малярии, и ничто на свете не могло его спасти, тут-то вдруг и появился хинин. А собака, топ, ворчала возле глубокого каменного колодца, и они диву давались, что же ее тревожит. В конце концов, когда уже начал просыпаться вулкан, они нашли загадочного благодетеля, обнаружили секретный провод, связанный с телеграфом, который вел из грота в кораль, проследили эту линию, она уходила в океан, а там, в пещере под островом, отыскали подводную лодку и капитана Нему, своего таинственного благодетеля. Валандер остановился на глинистой дороге. Дождь утихал, зато с моря наплывал густой туман. Он помнил те книги и благодетели в глубинах океана. «На сей раз, если я не ошибаюсь, — думал он, — все наоборот. Некто все время припадает незримым ухом к нашим стенам, подслушивает наши разговоры. На сей раз это отнюдь не благодетель. Не тот, кто приносит спасительный хинин, а тот, кто отнимает самое дорогое». Он поехал дальше с превышением скорости, Но ведь это машина Мартинсона, а он по-прежнему мечтал о месте. Добравшись до того места, которое я предположительно видел в бинокль, комиссар вылез из машины. Дождь почти совсем перестал, однако туман неудержимо приближался. Валандер огляделся по сторонам. Если Мартинсон поднимет голову, то увидит свой автомобиль и Валандера, а вооружившись биноклем, различит и его лицо. На дороге виднелись следы колес. Судя по всему, здесь стояла машина, но отпечатки протекторов размыты, почти полностью уничтожены дождем. Однако же кто-то здесь, вероятно, стоял. «Каким-то непонятным для меня образом, — думал комиссар, — на компьютер Роберта Мудина посылают мейл, и одновременно кто-то стоит на дороге и ведет наблюдение». Валандеру стало страшно. Если кто-то стоял тут, на дороге, то наверняка видел, как Роберт Мудин уехал из дома. Он похолодел, это на моей совести. Нельзя было впутывать парня в расследование. Слишком опасно и крайне безответственно. Усилием воли он заставил себя рассуждать спокойно. Роберт Мудин запаниковал, потребовал ружье. Потом взял машину. Куда он поехал? Вот что сейчас главное. Валандер еще раз осмотрелся, потом вернулся к дому». Аксель Мудин стоял на крыльце, вопросительно глядя на него. «Я Роберта не нашел», — сказал комиссар, — «но его ищут, и оснований для беспокойства нет». Аксель Мудин ему не поверил, по лицу видно, но промолчал, опустил глаза, словно его недоверие неуместно. Из гостиной не доносилось ни звука. «Ей полегчало?» — спросил Валандер. «Спит. И хорошо, что спит. Она боится тумана». Валандер кивком позвал его на кухню. На подоконнике лежала большая черная кошка, настороженно наблюдая за комиссаром. Небось, та самая, которую рисовал Роберт, с хвостом, переходящим в провода. «Куда Роберт мог отправиться? Вот главный вопрос», — сказал Валандер, показывая в туман. Аксель Мудин покачал головой. «Не знаю. Но у него есть друзья. Когда я приезжал сюда в первый раз, он был на вечеринке. Друзей я обзвонил. Никто Роберта не видел». Обещали дать знать, если он объявится. — Подумай хорошенько, — настаивал Валандер. — Он же твой сын. Ему стало страшно, и он сорвался с места. — Где он может спрятаться? Мудин размышлял. Кошка глаз не сводила с Валандера. Он любит гулять возле моря, неуверенно, — неуверенно сказал Мудин. — В дюнах возле Сан-Хамарена или возле Бакокры. Бакокра старинная «Сконская усадьба» с музеем Дага Хаммаршольда, генерального секретаря ООН. Больше ничего мне в голову не приходит. Валандер колебался. Берег — место слишком открытое. Что в Сан-Хаммарине, что в Бакокре. Правда, сейчас все в тумане. В сконских туманах спрятаться куда как удобно. Подумай еще. Может, вспомни что-нибудь другое. Какое-нибудь место, где он прятался в детстве. Он пошел к телефону, позвонил анбрид Патрульные экипажи уже на пути к Эстерлену. Полиция в Симрисхамне извещена оказывает помощь. Валандер сообщил насчет сан хамарана и Бакокры. «В Бакокру я наведаюсь сам, а на сан Хамаран пошли еще кого-нибудь». Анбрит обещала все исполнить и добавила, что выезжает к ним в ледоруб. Валандер положил трубку. В тот же миг по лестнице большими шагами спустился Мартинсон, Комиссар сразу понял, что-то произошло. — Я получил ответ из Ретвика. — Ты прав. Сервер под названием Везувий находится в ангольской столице Луанди. Валендер кивнул. Он не удивился, но заметил, что страх усилился.